Нервы. Пластинка для граммофона. Как эта улица пыльна, раскалена. Что за печальная, о, Господи, сосна. Балкон под крышей, жена мотает гарус. Муж так сидит, за ними холст, как парус. Над самой клумбочкой прилаженных балкон. Ты думаешь, не он? А если он? Все вяжет, Боже мой. Посудим хоть немножко. Морошка, ягода-морошка. Вот только бы спустить лиловую тетрадь. Что, барыня, шпинату будем брать? Возьмите, Аннушка. Да там еще на стенке видал записку Я так хороши гребенки. А, почтальон идет. Петровым писем нет. Корреспонденция одна газета, свет. Ну что ж, устроила, спалила под плитою. Неосмотрительность какая. «Перед тою?» «И я тут так решил, сперва соображу, и уж потом тебе все факты изложу. Еще чего у нас законопатить нет ли?» «Я все сожгла», — вздохнув, считает молча петли. «Не замечала ты, сегодня мимо нас какой-то господин проходит третий раз?» «Да мало ходит их, но этот ищет, рыщет, и по глазам заметно, что он сыщик». «Чего ж у нас искать -то, боже мой? А Вась-то зачем не сыщется домой? Там к барину пришел за пачпортами дворник. Ко мне пришел? один какой? А вторник? Не выйдешь ли к нему, мой друг, я не здоров Ландышев, свежих ландышов. Ну что, как с дворником? Ему бы хоть прибавить? Вот вздор какой! За что же? Бритвы править!» Присядь же ты спокойно, кис кис кись Ах, право, шел бы ты по воздуху пройтись. Или ты вообразил, что мне так сладко мается? Яйца свежие, яйца, яичек свеженьких. Но вылилась и злоба. Расселись по углам и плачут оба. Как эта улица пыльна, раскалена. Что за печальная, о господи, сосна. 12 июля 1909. Царское село.